Глава 50. Римляне развратили галов, и это породило англичан. Они бегут к римлянам, как свиньи к кормушке. Тактика римлян проста – сделать наши семьи заложниками. Они вербуют нас свою армию, потому что это для нас единственная возможность не умереть от голода. Они насытили нашу религию алчностью. Они заменили наши простые понятные законы дорогостоящими и недоступными для простых людей. Неприкрытый грабеж. Вот о чем я говорю. Джозеф Хьюрити Они отказались подтвердить или отрицать, держат ли они действительно Анило в Спросил Велкарт. Чарли Турквуд поднял обе руки ладонями вверх. В его темных глазах была свинцовая тяжесть. Полные губы казалось вот-вот готовы расплыться в улыбке. Они расположились в кабинете Линкольна в Белом доме, в комнате, которую Велкар сделал своим личным офисом. Он посмотрел на часы. «Сколько сейчас времени, в конце концов?» «Около девяти утра», — сказал Турквуд. «Странно», — промолвил Велкрат. «Как, черт возьми, они обнаружили, что у нас есть зубные карты и отпечатки пальцев». И снова Турквуд развел руками в отрицательном жесте. Велкарт был голоден и знал, что это делает его вспыльчивым, но старался себя контролировать. «Знаешь, Чарли, о чем я сейчас думаю?» Турквуд кивнул. Предмет разговора был очевиден. «Если они взломали код чумы», — сказал Велкарт, — «то они могут всех нас взять за яйца», — продолжил Турквуд. Странное выражение отрешенности появилось в глазах Велкарта. Он задумчиво произнес. «Код». «Что вы имеете в виду?» — поинтересовался Турквуд. Велкарт наклонился к переговорному устройству на столе и нажал кнопку. «Дайте мне рокермана. Он мне необходим как можно скорее. И Диаи тоже». Динамик вопросительно загудел. «Да, я имею в виду Эшера». «Еще один вопрос. Меня не интересует, куда вышел Рокерман. Пошлите за ним машину!» Туркут уставился на президента, а насдвину сдвинув брови. «Какова вероятность того, что у ирландцев действительно есть ракеты?» – спросил Велкарт, откинувшись в своем кресле. «Пентагон считает, что весьма велика, сэр. Во всяком случае, континент очень уязвим. Новая чума сделана в Ирландии», – проговорил президент. «Это именно то, на что они намекают, сэр. Джеймс Райан Седлер, советник по науке, проскользнул в кабинет и увидел турку, достоявшего у небольшого стола и Велкарта, расположившегося в комфортабельном кресле качалки позади него. «Вы пытаетесь найти Рокермана, господин президент?» спросил Седлер и прокашлялся. «Могу ли я чем-то помочь?» «Почему вы не стучите, прежде чем войти?» с нажимом спросил Велкарт. Седлер побледнел. «Амос как раз был поблизости, сэр. Он сказал, ладно, ладно». Велкарт сделал примирительный жест рукой и снова наклонился к переговорному устройству. «Амос, подготовьте сообщение за моей подписью. Оно пойдет прямо в Ирландское правительство в Дублине, но адресат не будет указан. В нем будет говориться о количестве людей, которых мы потеряли при получении отпечатков пальцев и зубных карт в зараженных зонах. Повторите наш запрос относительно того, действительно ли человек, заключенный в тюрьме, это Анил». Заодно потребуйте объяснений, почему они так считают. Скажите им, что нам нужен немедленный ответ, и мы еще подумаем, выслать им копии отпечатков пальцев и зубных карт или нет. Немедленный ответ, слышите? И если его не будет, то за последствия мы не отвечаем. Да, сэр, послышалось в микрофоне. Велкарт опять облокотился на спинку кресла, сцепив руки над головой. Будет ли это правильным, сэр, поинтересовался Туркут. Велкарт не ответил. Что происходит? Осторожно вмешался Седлер. «Кажется, в Ирландском правительстве происходят какие-то перестановки», сказал Турквуд. «Вояки все еще на коне, но вынуждены поделиться властью. Сейчас равные полномочия у министра по изучению чумы Финтана Дахини и у главы Финсадал Кевина Адонова». «Что передают об этом наши агенты?» спросил Седлер. «Мы ни на кого не можем там положиться», ответил Велкарт. Потом добавил. «И это именно тогда, когда мы больше всего в этом нуждаемся». «Мы должны оказывать давление, сэр?» – спросил Турквуд. «Карантинщики, разумеется, сразу забросают нас вопросами. Им отвечать немедленно? Я должен буду им все объяснить?» «Пошли их подальше. Я говорю с ирландцами. Они собираются использовать нас для грязных делишек, ища оправдания для использования ядерного оружия. Это их встревожит или заставит раскрыть карты. Если они представляют реальную угрозу, то вынуждены будут открыто об этом заявить». Сэдлер сказал. "Сэр". «Я уверен, что вы знаете сценарий, по которому мы будем забрасывать атомными бомбами каждого, кто согласится, что у них есть анил. Пусть посуетятся. Они не смогут нам ни черта сделать, только ответить, а их ответ даст нам многое». «Что вы скажете о возможности создания анилом нового безумного плана распространения другой чумы?» спросил Турквуд. «Русские и китайцы говорят, что готовы рискнуть», ответил Велкарт. Это то, что мы обсуждали прошлым вечером с объединенным комитетом. Мы склонны согласиться. Но, сэр, возразил Седлер, это может означать, что у русских и китайцев есть лекарства. Президент покачал головой. Они не могут изготовить даже аспирин так, чтобы мы об этом не узнали. Туркут посмотрел на Седлера. Что там с нашим запросом о биохимическое общество? Их данные были введены в компьютер и утеряны, сказал советник. Лишь немногие из тех, кто остался в живых, помнят Анила. Однако он пожал плечами. «У нас на руках мало карт, и мы должны правильно сыграть», — заметил Велкарт. «Основные козыри — это отпечатки пальцев и зубные карты. Мы не можем рисковать и просто так их отдать». «Я все еще думаю, что должен что-то рассказать карантинщикам», — вздохнул Турквуд. «Если я откажусь ответить». «Что это за дурацкая забота о карантинщиках?» — поинтересовался президент. «Кого интересует, что думает этот адмирал?» Туркут сглотнул слюну и нахмурился. «Да, сэр». Велкор тяжело посмотрел на него и проговорил. «А как насчет той небольшой работенки, которая тебе предстоит, Чарли?» Туркут бросил беспокойный взгляд на Сэдлера, потом на президента. «Я занимаюсь этим, сэр. Ты мне ответишь, если работа будет плохо сделана. Сейчас мне лучше вернуться к своим обязанностям. Что-нибудь еще, сэр?» «Нет, держи меня в курсе. А ты останься, Джимми». Когда Турк потушил, Велкер спасил у Седлера. Насколько ты доверяешь Рокерману? Это порядочный человек, сэр. Дело в том, что он вел переговоры с Беккетом в Хаддерсфилде, и мы не смогли их прослушать. Я уверен, что решались чисто технические вопросы, сэр, связанные с шумой. Это так он говорит. Рокерман не лжет, сэр. Телгуд, Джимми. Все до единого. Седлер нахмурился, но промолчал. Велкарт мельком взглянул на разбросанную стопку донесений на небольшом столе. С каждым часом ситуация ухудшается. Гонконг можно сбросить со счетов. Хаос в Южной Африке. Война на полное уничтожение против черных соседей. Советы голосуют за ядерную бомбардировку всего региона. Он вытащил один из документов и просмотрел его, прежде чем бросить обратно в стопку. А теперь еще бразильские евреи объявили о своей независимости. Не то чтобы я их упрекаю. ЦРУ докладывало, что бразильские власти составляли идентификационные списки всех еврейских женщин для последующего использования. Неужели они планируют продавать избыток женщин в опустошенные районы? Боже мой! Сэдлер взглотнул и проговорил. «Сэр, нам нужно обсудить то последнее сообщение из китайского исследовательского центра в Кангши. Они просят свежие данные по компьютерным исследованиям чумы. Мне кажется, нужно их запутать. как и вы последние донесения?» во спутниковой связи из районов к северу от Кангша. Кое-где из-за паники начались пожары, сэр, но там большое количество пожарозащищенных зданий. Даже при компьютерном изучении фотографий с места событий мы не можем быть уверены в том, что там происходит. Мы считаем, что там происходили испытания нового средства от чумы, по всей видимости, неудачные. Велкарт наклонился к переговорному устройству. «Амос, мне нужен полный отчет агентства по Кангше в течение часа». Он снова сел, откинувшись в кресле. «Я собираюсь кое-что рассказать тебе, Джими, но это не должно выйти за пределы этого кабинета. Причину я объясню позже». Лицо Седлера было торжественным и в то же время испуганным. «Из-за тех городов, которые они сожгли», — сказал Велкарт, «советы теперь слабее, чем понос. Количество самоубийств достигло астрономических цифр. А мы вынуждены притворяться, что ничего об этом не знаем и будем придерживаться этой позиции, пока у них сохранилось множество Ту-29, бэкфайров и других средств массового уничтожения. Понимаешь, в чем дело?» Сельдер молча кивнул. «Австралийские резервисты еще не бывали в деле, но мы их хорошо вооружили», — сказал Велкарт. «Допустим, мы сумеем загнать шар в лузу, но этот удар сразу же отразится на нас. Австралийцы иногда пытаются показать свое «я». Но они знают, что в будущем так или иначе должны будут с нами сотрудничать, сэр». «Неужели?» Президент посмотрел на дверь, через которую только что вышел Турквуд. А теперь вернемся к Чарли. Он был на дружеской ноге с Шайлохом Бродериком. Не понимаю, сэр. Ты ничего не знаешь о Шайлохе? Ну, я... Я думал, что каждый слышал о Шайлохе и его шайке. Махровые реакционеры, сэр, насколько я понимаю. Реакционеры? Знаешь, что их волнует? Мировая торговля сейчас практически парализована. Они проявляют нетерпение. Вокруг множество подобных фактов, сэр. Это была неуместная шутка, и Сэдлер сразу же о ней пожалел. Но Велкрат только усмехнулся и сказал. «Спасибо, Джимми. Это одна из причин, по которым я тебе доверяю. Мы должны любой ценой сохранять здравый смысл. Сэр, нашей основной задачей должен быть поиск лекарства. По крайней мере, одной из наших основных задач. Знаешь, почему я решил свалить все это на тебя, Рокерман? Что я должен предпринять по отношению к нему, сэр?» Ты пошлешь его в Хаддерсфилд. Сэр, они подвергли заражению в, Что будет для него достаточно серьезным мотивом для доказательства своей благонадежности. Если он не сможет этого сделать, то никогда больше не увидит свою семью. Почему мы должны это делать, сэр? Велкарт посмотрел на бумаги на своем столе и внезапно бросил их на пол. Это проклятая работа. Каждый раз, когда меняешь политику, испытываешь очередное разочарование. Сэр, что... «Все это было в моей голове еще много недель назад, до мельчайших деталей, но у меня нет ни минуты, чтобы спокойно все это обдумать». «Но что делать с Роккерманом, сэр?» «Ты пошлешь его в Хадерсилл, Джимми. И именно ты, а не я. Я ничего не могу с этим поделать, разве что дать соответствующие полномочия на твой запрос». «Если вы так говорите, сэр, но я...» «Ты знаешь Дэвида Эшера». «Диэй? Расторопный малый сэр, но что? Мне не хочется посылать его?» потому что об этом можно прознать Шайлах. А он достаточно умен, чтобы сделать выводы. Каждый знает, что Дей использовал спутниковый код для разговора со своими друзьями вне Мендосино». «Интересно, как он это сделал, сэр? Неужели у него есть копия? Он сделал это с помощью компьютерной программы поиска, как он сам это называет. Я знаю об этом ровно столько, чтобы поверить в возможность при помощи этого взломать код чумы». «Китайцы», — сказал Сэдлер, — «они могли...» Да, они могли найти свой собственный путь решения проблемы. Но почему нужно посылать это в Хаддерсвилд, сэр? После того, как доставим это к Бекету, то проинформируем и наши собственные службы, хотя я им не доверяю. Это стадо тупых работяг. Они бы не смогли найти воду, даже выползая из подводной лодки. Абетезда. Да, они очень стараются, сэр. Старания и напряженные работы и еще мало. Нужно и вдохновение. Бекет это наш человек. Я могу предчувствовать решение Джимми. У меня это всегда получалось. Вот почему я так уверен в том, что это попадет к Беккету в Хаддерсвилд. Но там есть те, кто собирается этому помешать Джимми. Рокерман – это именно тот посыльный, который нам нужен. Он хорошо разбирается в компьютерах. Я знаю, сэр. Он пытался связаться со службой «Скалистых гор» для переключения на «Я видел отчет». Черт побери, я видел этот отчет и даже не догадался. Ладно, мы сделаем это сейчас. «Так что же мне сказать Рокерману? «Скажешь ему, чтобы помалкивал. Он будет говорить только с Беккетом. Официальный предлог для поездки – выполнение инспекции на месте и отчета для меня. Мы посылаем Рокермана, потому что он совершенно случайно подхватил эти вирусы». «Да, сэр, но...» «Итак, Рокерман должен быть случайно заражен. И это будет как можно скорее, сразу после того, как дей его проинструктирует. А инструктаж будет произведен прямо здесь, у меня в кабинете». Детали проработаешь сам, но у меня есть предложение. Молодой пилот по имени Гренмар Макрей, живущий в Удбридже, сразу за нашими границами, заражен. Он несколько раз обращался с прошениями, чтобы мы разрешили ему полететь в Ирландию, где проживает его дядя. Этот дядя чудаковатый малый, но дьявольски богат и, конечно, все еще имеет влияние. У меня есть полный отчет по молодому Макрею. Он очень смышленый парень. Летал со спецподразделениями ЦРУ во Вьетнам, И выполнял еще некоторые наши поручения. Находчивый и достаточно надежен. Почему бы этому Макрею не полететь прямо в Ирландию, если он находится вне мы прикажем адмиралу его убить, если он не полетит прямо в Англию? После того, как пилот доставит Рокермана, то может потом добираться до Ирландии, где карантинщики проделают обычную процедуру с его самолетом. Но что если англичане не захотят, они будут сотрудничать если мы их предупредим, что в противном случае очень рассердимся. Если он попадет в лапы к то те просто перережут ему глотку. Англичане более предусмотрительны. «Как скажете, сэр?» «Что они при этом теряют?» «Я не теряю надежды. Боже мой, он один из моих научных советников». Сэдлеру показалось, что его рот набит опилками. Какая тщательно замаскированная злобная интрига. Он чувствовал свою неполноценность в Белом доме. Президент доверял ему, но не потому, что Сэдлер считался своим в правительственной службе. Потом мысли его переключились на то, что придется оказывать давление на Рокермана, и от этого похолодило внутри. Будто прочитав мысли Сэдлера, Велкарт проговорил. «Ты здесь ближайший друг Рокермана Джимми. Я думаю, ты единственный, кто может заставить его это сделать». «Кажется, у него здесь нет семьи», — сказал Сэдлер. «Как вам известно, его жена была вывезена в Санома-резерв». «Да, я об этом знаю». Я буду вынужден кое о чем ему не рассказывать, сэр. Мне все равно, какими байками ты его будешь кормить. Просто турк вот об этом не должен знать. Иначе это дойдет до Шайлоха. Я не доверяю всем этим подонкам. Люди Шайлоха — это просто кучка психов. Знаешь, последнее, что они намечали, — это убить папу.